Глава седьмая. Кто ставит парус, ставит все на карту. Но какая участь ожидала корвет Тучи, еще с вечера льнувшие к волнам, теперь почти слились с водой и заслонили весь горизонт, окутав море плотной завесой. Всюду туман. Даже для неповрежденного корабля такое положение чревато опасностями. К туману присоединилось волнение на море. На корвете не теряли зря времени. Судно постарались облегчить, выбросив за борт все, что удалось собрать после разгрома, учиненного коронадой. Поврежденные орудия, разбитые лафеты, смятые или оторванные тимберсы, бесформенные обломки дерева и металла, орудийные порты открыли и, приставив к ним доски, опустили в бушующее море искалеченные трупы, завернутые в парусину. Море становилось все своенравнее. Не то чтобы неминуемо должна была разразиться буря, наоборот, казалось, где-то далеко за горизонтом стихает ураган, и шквал пронесется севернее. Но по-прежнему высоко вздымались валы, верный признак неровного дна, и не такому израненному судну, как клеймор, было устоять против напора волн. Любая волна повыше грозила гибелью. Гакуаль задумчиво стоял у руля. Бестрепетно смотреть в лицо опасности таков обычаи капитанов. Лабьевиль, человек, не теряющий веселости даже в беде, подошел к Гакуалю. — Ну что, лоцман, — сказал он, — ураган, как видно, не состоялся. Как не тужился, чихнуть не смог. Теперь мы выкарабкаемся. Ветер, конечно, будет, но не более того. Гакуаль серьезно ответил, — где ветер, там и волна ни улыбки, ни уныния. Таков уж истинный моряк. Смысл его слов вселял беспокойство. Судно, давшее течь, боится волны. В мгновение ока могут наполниться водой трюмы. Как бы желая придать больше веса своему предсказанию, Гакуаль слегка нахмурил брови. Должно быть, в душе он считал, что после трагического происшествия с пушкой и канониром, Лавьевиль слишком рано заговорил в таком небрежном, даже легкомысленном тоне. Есть слова, приносящие в плавание беду, у моря свои тайны, и кто знает, что за заблагорассудится ему сотворить, с ним нужно быть начеку. чеку. Лавьевиль почувствовал, что надо переменить тон. «Где мы сейчас, Лоцман?» — спросил он серьезно. На что Лоцман ответил «в руце Божьей». Лоцман — хозяин на корабле, надо всегда предоставлять ему свободу действовать, а иногда и свободу говорить. Впрочем, лоцманское братье немногоречиво и Лавьевиль счел за благо отойти прочь. Лавьевиль задал вопрос Лоцману, а ответ ему дал сам горизонт. Море вдруг очистилось, пелена тумана, цеплявшаяся за волны, разодралась, темное взбаламученное море до самого небосклона стало доступно глазу, И вот что увидел экипаж Клеймора в предрассветных сумерках. Облака, словно крыша, закрывали небо, но они теперь не касались поверхности вод. Восток прочертила бледная полоска, предвестница близкой зари, и точно такая же полоска появилась на западе, где заходила луна. И оба этих белесых просвета, блеснувшие друг против друга, узенькими, тускло светящимися ленточками, протянулись между хмурившимся морем и сумрачным небом. На фоне этих побелевших полосок прямо и недвижно вырисовывались черные силуэты. На западе, освещенном заходящей луной, высоко вздымались три скалы, похожие на кельтские дольмены. На востоке, На бледном предрассветном горизонте виднелись восемь парусных судов, выстроенных в боевом порядке, и в самом их расположении чувствовался грозный умысел. Три скалы были вершиной рифа, восемь парусов — французской эскадрой. Итак, позади лежал Менкье, риф, пользующийся у моряков недоброй славой. Впереди ждала французская эскадра. На западе морская пучина — На востоке — кровавая резня. Кораблекрушение или битва — иного выбора не было. Для борьбы с рифом корвет располагал лишь продырявленным корпусом, пришедшими в негодность снастями и расшатанными в основании мачтами. Для боя в его распоряжении были девять уцелевших орудий вместо 30 прежних. К тому же самые опытные канониры погибли. Заря чуть брезжила на горизонте, и вокруг корвета по-прежнему лежала ночная мгла. Еще не скоро суждено было ей рассеяться, особенно теперь, когда густые тучи поднялись высоко, затянув все небо, похожее на несокрушимый купол. Ветер, уносивший вдаль последние клочья тумана, гнал корабль прямо на Менкье. Потрепанный и полуразрушенный корвет почти не слушался руля. Он уже не скользил по поверхности вод, а нырял и, подгоняемый волной, покорно отдавался ее воле. Менкье, зловещий риф, в те времена представлял собой еще большую опасность, чем в наши дни. Море, неутомимый пильщик, срезало теперь большинство башен этой естественной цитадели над бездной. Очертания скал и сейчас еще меняются, ведь не случайно по-французски слово «волна» имеет второй смысл — лезвие. Каждый морской прибой равносилен надрезу пилы. В те времена наскочить на Менкье значило погибнуть. А восемь кораблей были той самой эскадрой «Канкаля», что прославилось впоследствии под командованием капитана Дюшена, которого Лекиньо окрестил отцом Дюшеном. Положение становилось критическим. Пока буйствовала сорвавшаяся с цепи коронада, корвет незаметно сбился с курса и был теперь ближе к Гранвилю, чем к Сен-Мало. Если даже судно не потеряло бы плавучести и могло бы идти под парусами, скалы Менкье все равно преграждали обратный путь над Джерсией, а вражеская эскадра преграждала путь во Францию. Впрочем, буря так и не разыгралась. Зато, как и предсказал Лоцман, разыгралась волна. Сердитый ветер гнал по морю крупные валы, угрюмо перекатывая их над неровным дном. Море никогда сразу не выдает человеку своих намерений. это бездна способна на все, даже на крючкотворство. Можно подумать, что оно способно сутяжничать. Оно наступает и отступает. Оно щедро на посулы и легко отрекается от них. Оно подготавляет шквал и отменяет его. Оно заманивает в бездну и не разверзает бездны. Оно грозит с севера, а наносит удар с юга. Всю ночь клеймор шел в тумане под угрозой урагана. Море отказалось от своего первоначального замысла, но отказалось весьма жестоко. Посулив бурю, оно преподнесло вместо нее скалы, то есть заменило один вид катастрофы другим. И к угрозе гибели на скалах присоединилась другая — быть уничтоженным в бою. Один враг споспешествовал другому. Лавьевиль вдруг беспечно рассмеялся. Здесь кораблекрушение, там бой. С обеих сторон шах и мат.